Цыплёнок-половинка. Французская народная сказка. Был когда-то на свете такой цыпленок, что у него вместо двух лапок одна, вместо двух крыльев одно, вместо двух ушей одно, а вот ловкости да хитрости ему было не занимать, на десятерых хватило бы. Встретил он однажды человека, тот ему и говорит... «Половинка, а, половинка, не отнесешь ли ты этот кошелек? Кому и куда, я скажу». Цыпленок-половинка отвечает. «Как не отнести? Отнесу». И пошел. Идет-идет, далеко ушел. Никто на пути не попался. Вдруг откуда не возьмись, по дороге лестница. «Ты куда идешь? Половинка?» спрашивает. «Кошелек несу в одно место». «Возьмешь меня с собой?» «Как не взять? Возьму». Много ли, мало ли прошли, остановилась лестница. «Ах, половинка! Я так притомилась, не могу идти дальше!» Пожалел цыпленок лестницу. «Полезай ко мне на крыло, понесу тебя». Недалеко прошел цыпленок, глядь, река. «Ты куда идешь, половинка?» спрашивает. «Кошелек несу в одно место». «Хочешь, я с тобой пойду?» «Как не хочу. Пойдем». Далеко ушли цыпленок, лестница и река. «Ох, я так устала, мочи нет, ноги подкашиваются», — говорит река. А цыпленок-половинка живой да веселый, будто пути и не было. «Полезай и ты ко мне на крыло, я тебя понесу». Идет себе да идет, устали не знает. Вскоре встречает цыпленок лису. Лиса тоже спрашивает, куда он идет и не возьмет ли ее с собой. Но отошли подальше, тут и лиса устала, еле ноги волочит. Цыпленок-половинка говорит. «Полезай ко мне на крыло, я тебя понесу с рекой до да лестницей». Шли они, шли, видят, дом стоит». А в доме том жил человек, которому кошелек предназначался. Отдал ему цыпленок кошелек, а человек тот был негодный, недобрый. Хватит цыпленка и бросил его в колодец. Цыпленок-половинка как закричит. «Лестница, лестница, слезай да спасай меня!» Прислонилась лестница к стенке колодца. Цыпленок вылез наверх и не утонул. Хозяин снова поймал половинку, Открыл печь, где сушился маис и сунул его в топку. А там горячо, вот-вот сгорит цыпленок. «Речка, речка!» — зовет половинка. «Слезай да спасай меня!» Слезла речка и залила огонь. Только одна шпора на лапке у цыпленка и обгорела. Другой-то лапки у него ведь так и не было. А хозяин опять хватит половинку и запер в загоне. А как пришел вечер... И солнышко закатилось, отнёс его в курятник. В курятнике кур да петухов полным-полно, все большие, крепкие набросились они на половинку и ну его клевать да щипать. Лиса-лиса, слезай да пособляй, зовёт цыплёнок. Спрыгнула лиса, всех-то кур и разогнала, а половинка, Хвать у хозяина кошелёк и ну Раздал он деньги друзьям, лесенке, речке, лисе, и зажили они все вместе дружно и весело».